Глава двенадцатая. До тех пор, пока я сопровождал с воздуха первую группу орденцев, осторожно ведя их до потрепанной соленой водой и ветрами бараки, капитан Марсен не успел никуда слинять. Даже если он в самом деле вознамерился это сделать, сумев дать отпор своей алчности и отмахнуться от обещания щедрой платы, то у него не хватило на это времени». И мне в какой-то мере было любопытно посмотреть на лица головорезов, когда к ним на борт поднялись первые три десятка суровых храмовников. Ой, совсем не таких попутчиков ждали на рысе. Но вытянувшимися от испуга лицами команды мне полюбоваться пока не суждено. Меня ждали еще пять отрядов, которых нужно было довести до пристани. И ночь для этой затеи казалась слишком короткой, чтобы успеть выполнить задуманное. А потому мне следовало шевелиться и махать крыльями активнее, дабы не тратить драгоценное время попусту. Для этих целей я принял облик демона и теперь прекрасно мог видеть не только переплетение кривых улочек агата, но и искорки душ каждого ночного прохожего. Зависнув на целой россыпью ярких огоньков, которые были ничем иным, как отрядом моих жрецов, я скинул с высоты сигнальный камушек. Подав энергию в его близнеца, зажатого меж моих длинных когтей, я следил, как светящаяся точка отдаляется, падая вниз, подобно звезде, соскользнувшей с небосклона. А потом на мой амулет пришел отклик, означающий, что следующая группа готова выдвигаться. И по уже проверенной схеме мы с орденцами отправились в путь через ночную столицу. Для реализации чего-нибудь более сложного у нас с отрядом попросту не было времени, поэтому мы сумели наладить коммуникацию лишь посредством простейших условных знаков «стой», «иди», «беги», «влево», «вправо» и еще с дюжину иных, предусматривающих возможные нештатные ситуации. Благодаря демоническому зрению у меня появилась возможность уводить своих подопечных от подозрительных скоплений чужих искр. И вот уже вторая группа поднимается на борт беременной старой рыси. На корабле, судя по всему, никаких происшествий за время моего отсутствия не произошло. Души последователей костяного меча сияли ровно даже сквозь доски палубы и были равномерно рассредоточены по всему судну. Слепо доверять ушлой команде Марсена я не собирался, а потому черные воители сейчас тщательно контролировали каждый их шаг, не позволяя никому из пиратов спускаться по сходням. Теперь же, когда хромовников на бараке стало еще больше, окружить головорезов плотным вниманием не составляло вообще никаких проблем. Затем в путь отправилась третья группа, за ней четвертая а вот пятую и шестую пришлось объединить в один отряд, потому что линия горизонта начала предательски светлеть. Я чертыхнулся в полный голос, потому что слышать меня на такой высоте никто не мог, и ускорился еще больше. Рисковать и вести своих людей по светлу мне что-то совсем не хотелось, поэтому пришлось выбирать, как мне казалось, меньшее из двух зол ведь даже шестьдесят человек будут наименее заметными в темноте, нежели тридцать, но посередь оживленной и людной утренней улицы. Влево подал я сигнал оставшимся хромовникам, возглавляемых миссисом, И шесть с небольшим десятков сияющих огоньков послушно свернули в глухой переулок. Стоять! Отряд замер, пережидая, пока мимо них неспешно прошествует восьмерка владеющих, весьма похожих то ли на гуляющих аристократов, то ли на патруль. Посторонние зашли за угол и начали неспешно удаляться, не заметив сливающихся с тьмой воителей. Что ж, хорошо, дорога снова свободна. Вперед! Таким образом, мне удалось довести воинов ордена почти до самого столичного порта. Но, как я и боялся, абсолютно гладко добраться до рыси не получилось. Когда до судна оставались считанные сотни метров, в мешанине тысячи огоньков людного порта я проморгал несколько искорок, с которыми и столкнулся мой отряд. И само по себе это не сулило никаких проблем, поскольку хромовники были на пристанях практически завсегдатаями. Вот только на этот раз черным воителям посчастливилось наткнуться на столичных собратьев по вере, которые безошибочно узнали в крупном отряде медвежью фигуру их предводителя. «Экзарх миссис?» Прочел я по колебаниям воздуха. «Это вы?» Орденцы тут же остановились и развернулись к своим бывшим товарищам, недвусмысленно выстраиваясь в подобие боевого порядка. И пусть к оружию никто из них пока не потянулся, однако напряжение между двумя отрядами служителей великого стража возникло слишком явное. Причем настолько, что даже снующие по своим делам грузчики, матросы и рыбаки поспешно разбежались в стороны. И теперь обходили замерзших бойцов в черных доспехах по широкой дуге. «Да, брат мой», — разобрал я невозмутимый ответ паладина, двигавшегося в авангарде, — «твои глаза не обманывают тебя. Это действительно я». «Экзарх, что вы делаете в столице?» — последовал новый вопрос. И столько в нем было заключено подозрение и недоверие, что я смог уловить его даже с высоты птичьего полета. — Странно, что ты спрашиваешь. — пожал плечами черный щит. — Но я все же удовлетворю твое любопытство. Мы с братьями направляемся на дикий континент, чтобы исполнять свою миссию. — Не унижайте себя ложью, паладин. — непререкаемо бросил невидимый мне собеседник. — И я. Чувствуя, куда начинает катиться эта беседа, чуть снизился, приготовившись защищать своих людей. Его сиятельство Или объявил, что махаканский экзархат целиком погряз в апостасии. «Вы все предали наше общее дело, нашу религию. Вы предали великого защитника, выступив на стороне мятежников. И ты поверил в это, брат?» Все так же спокойно осведомился миссис. В это поверили патриархи, и не нам подвергать сомнению их выводы. И все же, — возразил Черный Щит, — мы насквозь прошли весь Исхерас, и вы повстречали нас не где-нибудь, а в порту. Зачем еще нам понадобилось бы проделывать такой долгий путь из Махи? Так что твое обвинение во лжи напрасно, я не обманываю тебя, брат. Мы действительно направляемся к землям одержимых. Воин ненадолго задумался, пытаясь выбраться из логической ловушки, в которую его попытался загнать палатин. Он действительно не мог придумать зазорную причину, по которой собратьям из Махи могло бы потребоваться отправиться на Дикий континент, но это все было лишь ширмой, прикрывающей тот факт, что Месис категорически не отверг обвинения в отступничестве. И теперь столичный храмовник не знал, как ему поступить. С одной стороны, долг диктовал ему необходимость вступить в схватку с апостатами. С другой, он явно хорошо знал паладина и глубоко уважал его. Не исключено, что они даже сражались плечом к плечу, на какой-нибудь из многочисленных застав, сдерживая наплывы одержимых демонами тварей. А потому мысль о том, чтобы скрестить с этим человеком оружие, казалась орденцу почти кощунственной. «Поклянитесь, экзарх!» Едва сумел я прочесть по вибрациям воздуха шепот храмовника. «Клянитесь в органам и тысячи его апостолов, что слухи врут! Скажите, глядя мне в глаза, что вы остались верны заветам нашего Бога! Если я услышу это из ваших уст, то приму как истину, только молю! Ответьте мне!» Я уже было смахнул со лба воображаемый пот, подумав, что гроза миновала. Но... В самом деле, ведь что стоит щитоносцу сказать то, что его собрат по вере хочет услышать, а потом сразу отправиться на борт толстопузой рыси и забыть обо всем, что тут произошло? Но Миссис оказался патологически честным человеком, таким, каким и предписывалось быть в этом обществе истинному воину, таким же глупцом и упрямцем, как стал. А потому... Вместо простейшего варианта он выбрал совсем другой. «Я не могу тебе в этом поклясться, брат». Я ощутил по вибрациям нити искры, как паладин медленно качает головой. «Не увидев то, что видели мы, ты не сумеешь понять нас». После этих слов вторая группа орденцев тут же выдвинулась вперед, и длинные отростки моей анима Игнес оказались сожжены всплеском чужой энергии. Я все еще мог ощущать, о чем говорят на земле. Но уже не столь уверенно. Похоже, проклятый щитоносец все-таки решил своим упрямством и прямолинейностью угробить бывших единоверцев, а заодно и подставить под удар своих соратников. Что ж, свое недовольство я выскажу ему немного позже. Оно, конечно, понятно, что люди не меняются по щелчку пальцев, что привыкший руководствоваться своими понятиями о чести паладин не сумеет в одночасье освободиться от старых идеалов и привычек. Но провести беседу о необходимости правильно расставлять приоритеты все же стоит. Ну а пока им придется спасать отряд. Пусть моих людей и было в три раза больше, нежели вражеских храмовников, но я теперь знаю, чего стоит в бою каждый жрец. Если воители под командованием Мессиза одержат победу хотя бы с соотношением один к двум, Это уже будет настоящая удача. «Поверьте, братья!» Снова подал голос Черный Щит, обращаясь сразу ко всем бывшим единоверцам. «Вы не готовы услышать правды. Она лишь еще больше разгневает вас. Император заявил, что мы выступили на стороне мятежных родов Махи. И я признаю, что это так. Но доводилось ли вам слышать о нисхождении Чернокрылого Ангела?» Сказал ли Иилий об этом хотя бы слово?» Храмовники из Агата недоуменно переглянулись, а некоторые из них, поддавшись замешательству, даже отпустили свои анима Игнис. «Вы видели ангела, Экзарх?» С придыханием спросил другой воин. «Да», — уверенно кивнул Миссис. «Более того, именно он сейчас и ведет нас». Подумав, что лучшего шанса решить ситуацию бескровно уже не будет, я напряг искру и пустил в небо длинную ветвистую молнию. А когда все, без исключения орденцев, вскинули головы, выдал еще один кроваво-красный разряд. Воители увидели в вышине мой крылатый силуэт, подсвеченный багровой вспышкой, и любые сомнения в искоренности паладина отпали сами собой. Вдобавок, для усиления эффекта, я закружил несколько небольших вихрей, которые начали красиво развивать полы темных плащей моих последователей. Портовый люд, пугливо поглядывая вверх, не понимал, откуда взялись молнии на практически чистом небосводе, где очень четко можно было разглядеть сияние осколков. Но на всякий случай принялся сооружать навесы над грузами, которые может испортить дождь. Столичные же храмовники подчеркнуто медленно подняли руки к лицу и сложили пальцы в молитвенных жестах. Небеса больше не озарялись вспышками, но никто из них не спешил опускать взгляда, прикованного к мраку летней ночи. — Что вам поведал ангел кзарх Прервала затянувшееся молчание одна из искорок. — Я не могу сказать, — непреклонно заявил миссис. И не просите меня озвучивать его слова. Он говорил ужасные вещи, которые оставили неизгладимый отпечаток на каждом, кто их слышал. «У меня нет права поступать с вами так, братья». «Тогда, быть может, вы возьмете нас с собой?» — с плохо скрытой надеждой поинтересовался жрец из Загата. «Мы тоже хотим служить дружиннику Воргана. Мы докажем, что достойны». Черный щит обратился к небу, запрокидывая лицо, словно спрашивая у меня разрешения. А я вместо ответа успокоил призванный ветер. Черные плащи вновь улеглись темным саваном на широкие плечи орденцев. И паладин правильно истолковал мою волю. «Нет, братья», — скорбно покачал головой предводитель моего отряда. «Чернокрылый пророк считает, что вы еще не готовы. Однако же...» Если вы так сильно жаждете и спите из источника истины, то можете отправляться в Махи. Навестите наших патриархов, упросите их рассказать о неспосланном нам ангелом Алом завете. Я уверен, что экзархи не смогут отвергнуть стремящихся к правде. Но только я спешу предостеречь вас, то, что вы услышите, будет горче самого смертельного яда. В этом Я могу поклясться. Когда столичные последователи Воргана склонили головы, выражая благодарность Месизу, я наконец смог выдохнуть. Буря не только миновала, но еще и обернулась маленькой победой. Если к трехтысячному экзархату Махе прибавится еще несколько десятков, а может и сотен черных воителей, то так будет только лучше. Возможно, Я даже не стану устраивать выволочку Паладину за то, что поставил под угрозу жизни своих братьев по новой вере. Или, по крайней мере, она не будет такой уж разгромной. Море в это время года было спокойным, а ветра умеренными, а потому риск перевернуть судно оставался критически низким. Так что рысь неслась по волнам подгоняемая силой моей искры неуклюже и грузно переваливаясь с одного бока на другой. Я думаю, что той скорости, до которой я ее разогнал, удивлялся даже пронырливый капитан этой развалюхи. Вряд ли он вообще допускал в мыслях, что его суденушка способна так летать по морским просторам. Сам Марсен всеми силами избегал любых контактов с орденцами, равно как и остальная его команда однако ко мне он не уставал проявлять безудержного интереса, так и норовя раскрутить на откровение. В первую очередь его волновало золото. Почувствовав себя в позиции слабого, ведь две сотни храмовников были способны перерезать его мерзавцев за десяток ударов сердца, он очень испугался, что я решу взять свои слова назад. Все-таки ему, как обладателю подлой разбойничей душонки, Сложно было поверить в то, что кто-то может по доброй воле расстаться с такой кучей золота, когда есть шанс сэкономить. Но когда я заверил капитана, что наш уговор остается в силе, он как-то уж слишком окрылился и принялся интересоваться тем необычным способом, которым я прикончил лиса. Не напрямую, конечно, но уловками и ухищрениями. Его начинания, конечно, заранее оказались обречены на провал, но это не значило что мне общество авантюриста доставляло удовольствие. «Мне вот просто интересно!» Марсен, с видом мыслителя, вышагивал по капитанскому мостику позади меня, заложив руки за спину. Его попытки выудить из меня хоть талику информации начинали мне надоедать. Я уже подумывал, а не отдать ли приказ орденцам, чтобы не подпускали ко мне это разодетое чучело. «А что сказали бы ваши спутники, молодой господин, если бы знали, что вы далеко не простой воздушник?» Я повернул голову к капитану Рыси и иронично вскинул бровь. «Мне не послышалось. Сегодня ушлый контрабандист решил пронять меня шантажом». «Да, да, и не нужно так на меня смотреть». Нагловато ухмыльнулся Марсен. «То, что вы мне показали в день нашего знакомства...» Выходит далеко за рамки обыденности. За человека с такими способностями должны воевать целые государства. Вот поэтому я интересуюсь, а что сделают почтенные служители воргана, когда узнают, в чьей компании они путешествуют. Они отрежут твой болтливый язык, Марсен, огрызнулся я. А потом выбросят твою тушу в открытое море с переломанными руками и ногами. А. Капитан задумчиво потер переносицу, не переставая мельтешить за моей спиной. «Но все же стоило попытаться. Значит, орденцы о тебе знают. Это очень-очень странно». «Ты не боишься, что любопытство сильно сократит срок твоей жизни?» С весьма прозрачным намеком поинтересовался я у авантюриста. «Ах, молодой господин, очень боюсь!» — покачал Марсен огромным сиреневым пером на шляпе. Но оно часть моей профессии. Информация, знаете ли, подчас может стоить дороже всякого золота. А еще она способна лишать жизни, надежнее любого остро заточенного клинка. Многозначительно добавил я. Вы слишком прозорливы для своих юных лет, молодой господин. Расплылся в льстивой улыбке капитан. К сожалению, любое занятие несет за собой определенные риски, даже если это простое земледелие. Только вот крестьянин может страдать от засухи, а я от... Э... <смех> Полоски стали под ребром. Каждому свое. Послушайте, Марсен, не выдержал я, подходя к франту вплотную. Давайте поступим так. Я прямо сейчас выдам вам обещанное золото. А взамен на это вы больше не будете мне докучать. Идет? А как насчет гарантий? На этот раз уже без фиглярства осведомился авантюрист. «Можете ли вы мне поклясться, что не пустите меня и мою команду на корм рыбам, как только мы доберемся до дикого материка?» «Вроде бы мы этот момент с тобой уже прояснили. У нас есть договоренность. Я достаточно многое повидал на своем веку. Еще больше посерьезнел капитан. «Чтобы знать об одной неприятной особенности любых соглашений, а не знаете ли...» «Имеют тенденцию к изменению в самые неподходящие для этого моменты». «Сожалею, Марсен», — тоже без намека на улыбку ответил я. «Но большего я дать тебе не смогу. Тебе остается лишь надеяться на твердость моего слова. Единственное, чем я могу тебя утешить, так это тем, что если бы мы хотели, то давно бы уже спустили всех вас за борт с перерезанными глотками». Орденцев хватит рук и опыта морских путешествий, чтобы справиться со снастями твоей рыси. Однако же, вы все еще живы. Поразмышляй над этим. Капитан на некоторое время остановился, перестав мерить шагами палубу. Мой аргумент показался ему если не железным, то как минимум весьма убедительным. Надеюсь, что в своем желании успокоить авантюриста я не совершил ошибки. Ведь если он почуяв себя в безопасности, примется донимать меня еще сильнее, то я точно вышвырну его в море с привязанным к ногам грузом. Что ж, уже заметно повеселевшим тоном, поведал Марсен. Ежели мы прояснили сей немаловажный пункт нашего уговора, то можем теперь перейти и к другим, ведь так, молодой господин? Ответом на зоилевому капитану стал лишь скрип моих зубов, заглушающий даже шумное трепетание корабельных парусов. Кажется, морской вояж до диких земель станет для меня значительно более длительным, нежели я рассчитывал, нежели опираться на субъективные ощущения. Однако, если я отыщу в себе силы и не прикончу болтливого подонка и не сделаю из него уродливого павлина, запихав его громадное перо ему взад, то, пожалуй, смогу это считать своей победой разума и воли над демонической сутью. Но, видит дьявол, как же мне хочется поддаться.